Приём восемнадцатый. Техника трёх «да». Есть миф, что сам Сократ придумал эту технику убеждения. Но насколько это правда, до сих пор неизвестно. Суть техники заключается в том, чтобы последовательно задавать собеседнику вопросы, на которые он с вероятностью в 100% даст положительный ответ. Таким образом, происходит программирование «отвечать так и дальше». Разберём подробнее эту технику на простых бытовых ситуациях. Пример в магазине детской одежды. Вы смотрите одежду для своего ребёнка? Да. Как я вижу, вам важно сейчас найти летнюю обувь? Да. Тогда давайте я вам покажу новую коллекцию, которая вам будет интересна? Да, давайте. Вы соглашаетесь посмотреть? Но новая коллекция может быть в два раза дороже, чем коллекция прошлого сезона. Вам это не выгодно, а продавцу на руку. В другой ситуации, например, ваш коллега может попросить вас о помощи, но не прямо, а не прямо а предоставляя вам возможность выбора с помощью этой техники. Ты уже закончил отчёт? Да. Тебе принести кофе? Да. Ты поможешь мне разобраться с моим отчётом, с которым у меня сложилась небольшая сложность? Да. Этот механизм работает на то, чтобы на третий, самый важный вопрос, вы ответили, как на предыдущий, а это и нужно манипулятору. Есть такое психологическое понятие, как последовательность. В нашей психике важно быть последовательной. Если вы посмотрите, как люди рассуждают и принимают решения, то заметите, что у каждого выстраивается в голове своя логика. Если будут тучи, то будет дождь. Наша психика нацелена на построение последовательности, так мозг и тело чувствуют себя в безопасности. И эта техника трёх "да" как раз эксплуатирует наше стремление к понятности, к прогнозируемости и последовательности. Есть ещё один манипулятивный приём, который можно косвенно приписать к этой теме. Есть такие люди, которые всегда качают головой, когда с ними разговаривают. "Да, да, интересно, да, да, согласен". Даже если вы с ним спорите или не соглашаетесь, он всё равно кивает положительно головой. Это состояние кивания головой настраивает вас на положительный лад. В какой-то момент схема сработает, и вы тоже станете кивать, отвечая на вопросы и предложения вашего собеседника положительно. Многие, кто не знает эту технику, Думают, что люди, которые кивают головой или задают последовательные вопросы, просто вежливы и профессиональны. Но это может быть и не так. Как этому противостоять? Вам нужно быть на чеку. А лучше самому потренировать эту технику на знакомых, чтобы посмотреть, как она работает и в какую ловушку вы можете попасть.